Наталья Викторовна Строганова, урожденная Кочубей, 1800-1855 годы. Старшая дочь члена Негласного комитета, будущего министра внутренних дел Виктора Кочубея и Марии Васильчиковой, племянницы Натальи Кирилловны Загряжской, Разумовской. Летние месяцы проводила с родителями на даче в Царском селе, причем с лицеистами, Она была примерно одного возраста, на год моложе Пушкина. Грех было Александру не влюбиться в воплощение Грации, как позже назовет ее Михаил Спиранский. В конце жизни Александра Сергеевича они снова встретились. Случилось это на праздновании последнего пушкинского Нового года у Вяземских. Там был и Дантес с невестой, Екатериной Гончаровой. По словам Веры Вяземской, Пушкин с женою был тут же, и француз продолжал быть возле нее. Графиня Наталья Викторовна Строганова говорила княгине Вяземской, что у Пушкина был такой страшный вид, что, будь она его женой, она не решилась бы вернуться с ним домой. Муж Натальи Викторовны, Александр Григорьевич Строганов, оказавшись долгожителем, как и Наталья Петровна Голицына, он дожил до 95 лет. Родной брат и далее политики, мрачной фигуры, в биографии Пушкина, и далее троюродная сестра жены Пушкина, которая из его друзей неожиданно превратилась в врага Возможно, на ее квартире прошла короткая встреча Натальи Николаевны с Дантесом. Она, в принципе, могла быть автором злополученного анонимного письма в ноябре 1836 года.